Антон Емельянов, Сергей Савинов. Последняя петля. Книга 8. Химера 0. Пролог. Командир отряда разведчиков Дебихатов продолжал лететь в последний путь к нейтронной звезде. Я же направил истребитель обратно к Зане, чтобы помочь своим в нелёгкой битве. Да, главный противник в экзоскелете из плоти абсолютной химеры повержен, но остальные-то остались, и сейчас после смерти Аси я не уверен, что мы сможем с ними справиться. Эх, Аси. Я отправил корабли в прыжок к Зании, а сам погрузился в себя, чтобы успокоиться и настроить себя на предстоящую битву. Да, будет непросто, но я справлюсь. Мы обязательно справимся. Победим здесь и сейчас, а потом подготовимся и к новым битвам. Благо возможностей временных петель нам это позволяет. С каждой минутой, что длился мой прыжок, во время которого я был вынужден бездействовать, когда мои друзья продолжают сражаться, мне было всё тяжелее и тяжелее удерживать себя в руках. Но наконец всё закончилось. Передо мной снова вспыхнули звёзды. На радаре отразились остатки тысяч разрушенных кораблей. Сама Азания, снова штурмующая её дебихаты, и больше ничего. От нашего флота, от моих друзей больше ничего не осталось. Меня не было всего 10 минут, но жуки за это время успели разобраться с теми, кто ещё был жив, и вернуться к своей главной цели. Аси и Кроу погибли ещё до моего отбытия. На Садона мне, если честно, просто плевать. Вот Бен с Карлом и Айлой, Киц и даже Мишка совсем другое дело. Ну чего им стоило продержаться ещё хоть немного подольше? А теперь я один. И даже чёртовы дебихаты словно бы игнорируют моё появление. Впрочем, прекрасно их понимаю. Что им один человек, когда они почти прорвались через защитный пояс Зани? мимо моего истребителя в этот момент проплыла чья-то отрубленная рука, и я неожиданно узнал в ней часть Аси. Вошь жуков разрезала её на части. Вот и всё, что осталось от моей старой подруги. Я заворожённо смотрел, как кусок мёртвой плоти кувыркается в невесомости, когда от моего скафандра неожиданно оторвался кусочек чёрной слизи. проыгнул на лобовое стекло истребителя, просочился сквозь него, а потом резко поплыл в сторону того, что осталось от пылающей длани. Я сначала не понял, что это за гадость, но потом до меня дошло. Часть боевого скафандра вождя Дебехатов, когда тот оказался в зоне слишком высокой радиации, он начал сползать с него, и я в момент удара, видимо, задел эту слизь и принёс с собой Но зачем ей нужно мёртвое тело? Я разрывался между желанием использовать вихри эргонов и выжать последние крохи жизни из этой гадости, и тем, чтобы узнать, что же она задумала. Ладно, подожду. Всё равно же пока непонятно, что делать дальше. Понедельник, начало петли, а уже столько союзников и потенциальных врагов так неожиданно выбыло из строя. Клеак с этим временем добралась до отрубленной руки Асси, присосалась к ней, и тут из неё словно бы вырвался постоянно разрастающийся клубок щупалец. И вот сейчас я уже почти был готов врезать по ним изо всех своих сил, когда неожиданно заметил, что все эти побеги не стремятся меня атаковать, а переплетаются друг с другом и формируют новое тело. Вернее, новое старое тело. Не прошло и минуты, как из одной руки сформировалась заново вся Асси целиком. Только что она была мертва, а вот уже плавает рядом, целая и невредимая и голая. Я почему-то даже поверил, что вот сейчас она откроет глаза, узнает меня. Но шли секунды, ничего не происходило, а потом в голове зазвучал холодный, немного механический голос. И никакие мои щиты и переборки корабля Маури не могли ему помешать до меня достучаться. Я восстановила тело. Прошу предоставить доступ к грави артефакту для завершения синхронизации и формирования энергетической ауры объекта. Кто ты? Что ты сделала с Асси? Мой голос дрогнул. Я живая. Я нашла максимально похожую форму жизни, созданную по моему образу и подобию. Прошу предоставить доступ к грави артефакту для завершения синхронизации и формирования энергетической ауры объекта. И вот мои мечты о том, что пылающая длань сможет вернуться к жизни, развеялись как дым. Всё оказалось гораздо прозаичнее. Часть доспеха из абсолютной химеры просто воссоздала себе новое тело и сейчас почему-то рассчитывает, что я помогу ей, поделившись своей перчаткой. Да на что, совсем за дурака меня держит. А ещё тут я немного успокоился. Сплыла одна из неприглядных тайн прошлого. Оказывается, не только Маури развлекались созданием химер с заданными параметрами. Шанок тоже не остался в стороне. Увидев силу дебехатов, он использовал части их технологий, чтобы попробовать создать идеальное оружие против них. Итак, видимо, появились первые пылающие длани. По крайней мере, другой причины, почему часть абсолютной химеры из-за грани нашей галактики считает их чем-то родственным, я найти не могу. Прошу быстрее принять решение. Без стабилизации энергетического поля я не смогу больше удерживать эту форму жизни. Клякса, восстановившее тело Асси, снова подала голос. И тут меня осенило. Да, я ни за что не отдам какому-то чужеродному паразиту такую вещь, как моя перчатка. Но что если сделать этого самого паразита чуть более предсказуемым и управляемым? Вернее, полностью предсказуемым и управляемым. Я создал вокруг себя воздушный пузырь и выскользнул из истребителя. Не шевелись. Медленно подплыв к парящему в невесомости телу Асси, я поднёс к нему руку. А потом проделал то, что до этого уже делал с вивисектором. Представил знак чёрное с блёстками клякса. Сформировал у себя в ауре, а потом резко зачерпнул и впечатал в воссозданное на планетном паразитом тело. Присяга рода гадость принята, привязка завершена. Гадость? Я, конечно, обрадовался успеху своей операции, но такого странного названия точно не ожидал. Это слово ты чаще всего употреблял, когда думал обо мне. Поэтому я и выбрала его для принесения присяги. В голове снова раздался монотонный голос паразита. Теперь ты веришь мне? Нет, но теперь я готов рискнуть. Я ответил абсолютно честно. Всё верно. Печать и клятва верности моему весьма сомнительному императорскому званию, по идее, должны будут держать это существо в узде. Насколько крепко, не знаю. В любых других обстоятельствах я бы, наверное, не стал рисковать, но сейчас, когда я лишился всех союзников, когда паразит выбрал такое знакомое мне тело, когда с дебихатами уже высадившимися на поверхность надо было что-то решать, я готов на этот самый риск пойти. Шаг первый. Надо снять с себя перчатку пылающей длани. Проклятье. Чувствую себя как будто голым. Ладно, к чёрту лирику. Теперь шаг второй. Медленно надеть её на всё ещё неподвижное тело Аси и всё. А, ладно. Устав бояться, я резким движением натянул перчатку на руку возрождённой пылающей длани и быстро отлетел в сторону. Такое чувство, будто я только что прыгнул с парашютом. Вроде бы всё проверил, всё контролируешь, но при этом понимаешь, что в любой момент что-то может пойти не так, и тебя уже ничто не спасёт. Но несмотря на все риски, люди прыгают каждый день, а я вот взял и пробудил кусочек абсолютной химеры Дебехатов в теле пылающей длани. Мне кажется, если бы был какой-то топ безумных поступков, Я бы определённо взял там первое место. Спасибо. Губы Аси зашевелились, а потом она открыла глаза. Чёрт, я так надеялся, что каким-то чудом вернётся моя старая знакомая. Но нет. Голос всё такой же монотонный и безжизненный. Чувствую канал связи с планетой. Не дожидаясь моего ответа, Ася заговорила. Что? Ты можешь общаться с Заней? У меня тут же закрутились различные мысли, как я смогу использовать это в будущем. Да, твой генетический код и воинское звание моего тела дают нам право получить призыв о помощи. А Сихимера прикрыла глаза, считывая информацию. Количество атакующих особей больше миллиона. Время до захвата ядра полчаса. Прогресс контролирующей опухоли для перехвата управления планеты 96%. Есть риск, что окончательный захват будет произведён в этой петле. И вот тут мне стало ещё хуже, чем раньше. Вот, значит, о чём говорил Мишка. Дебихаты прибыли раньше, чем он рассчитывал. И пока мы все занимались внутренними разборками, они раз за разом захватывали заняю и строили или правильнее сказать, растили в невремени какую-то опухоль для перехвата управления планетой. А что будет, когда у них это получится? Наверное, тот самый форпост, появление которого так боялся Садон Трак. И почему никто заранее не знал, что всё уже так плохо? Какие у нас есть варианты? Я задал этот вопрос без особой надежды, Обычно все мои космические знакомые, ну разве что кроме Бена, предпочитали нагнетать завесу таинственности. А тут Аксихемера взяла и ответила без всяких условий. Мы можем попробовать выбить нападающих своими силами. Шансы на успех 0%. Есть вариант запустить само уничтожение Зании по чёрному коду. Шансы на успех 100%. Ну вот, как говорится, даже думать особо не нужно, что выбрать. Активировать уничтожение. Было, конечно, жалко расставаться с центральной планетой старой империи, когда она так гостеприимно приоткрыла передо мной двери, но, похоже, другого выхода действительно не было. Ничего, в следующей петле мы подготовимся получше, и я всё-таки доберусь до тайн столичной планеты. Как показал пример Сул, который уже столько раз уничтожали, ничего страшного и непоправимого случиться не должно. Выполняю. Голос Асихимеры как будто лязгнул, а потом планета под нами исчезла в одной ослепительной вспышке. Вот она была, а вот уже сжалась в тысячи раз, а потом снова раздалась в стороны, разлетаясь на мельчайшие осколки. Спасибо щитам моему и Асе, что они нас от них прикрыли. Я внимательно вглядывался в огромный полевой шар, что возник перед нами, пытаясь понять, удалось ли кому-то из дебихатов пережить этот взрыв. Всё-таки из взрывающихся кораблей они выбирались без каких-либо повреждений. Живых объектов не ощущаю. В отличие от меня, Асихимера не стала терять время и сразу использовала сканирующую технику. Да, это было гораздо быстрее, чем просто ждать. Я уже хотел сказать ей спасибо, как моя энергетическая аура неожиданно нагрелась, и я поспешил проверить её статусом. Уничтожена планета 0 привязки к временной петле. Временная петля разрушена. После текущего витка вы будете возвращены в обычный временной поток. Ну вот, всего две строчки, а сколько за ними всего стоит. Я не просто уничтожил за неё, я уничтожил петлю. И теперь от вторжения дебихатов нас всех отделяет всего 6,5 дней. Император планировал выделить для подготовки к борьбе с ними целую сотню витков. Мои соплеменники потратили впустую почти половину этого лимита, прежде чем выяснили правду. Я же сам в один миг лишил нас всего остального. Вот это я молодец. И что теперь делать? Я почувствовал, как тело покрывается потом, но сумел взять себя в руки. Хаси. Я решил сократить имя Ассихимеры до более короткого варианта. ты будешь помогать мне против своих бывших хозяев. Да, клятва дана. Ты спас мне жизнь. Я буду помогать. Я как будто впервые услышал еле заметные эмоции в голосе той, что заняла тело Асси. Кстати, насчёт этого. Следующие петли, что с тобой будет? Очень важный вопрос. Я останусь, если ты беспокоишься о бывшей хозяйке тела то она тоже появится. Нас будет две, просто мы разные. Немного неожиданный ответ, но он мне, пожалуй, даже нравится. Две Аси. Хорошо. Мне на самом деле стало гораздо легче. Тогда давай думать, что будем делать с твоими бывшими хозяевами. Ты знаешь какое-то их слабое место? Ты знаешь, ты же убил Алава вождя. Алава вождя? Похоже, у Дебихатов вместо имён цветовые идентификаторы. Но это я отвлёкся. К делу. Ты про гравитацию? Увы, затащить весь ваш, в смысле, их флот к нейтронной звезде или в чёрную дыру вряд ли получится. Может быть, ты сможешь их победить в новом теле с помощью второй тебя. Последняя версия пришла мне в голову в последний момент. Но что такое? Если Хасси скопировала мою старую знакомую полностью, а я думаю, что так всё и было, то в итоге на моей стороне может быть аж две пылающие звезды. А это немалая сила даже против вардее жуков, особенно если правильно подготовиться. Это возможно. Первые же слова Хасси настроили меня на позитивный лад. Шансы на победу, если я получу хотя бы шестидесятый уровень, будут почти 80%. Я чуть не расплылся в улыбке, когда неожиданно вспомнил про количество врагов. Это против одного вождя в броне из абсолютной химеры? Как же мне хочется, чтобы Хасси сказала нет. Всё верно. Увы, жизнь жестокая штука. А сколько их всего будет? Я всё ещё продолжал надеяться на лучшее. Если тех же вожди будет около десятка, то можно будет попробовать растащить их в разные стороны, а потом уничтожить по отдельности. Но хватит фантазировать, лучше сначала выслушать всё, что скажет Хасси. Если флот не пострадал во время захвата других галактик по пути, то в его составе будут все 999 высших вождей. Твою мать. Я чуть не выругался вслух, но ну, надо же, поверил, что всё может быть так просто решено. Я растерянно молчал в поисках хоть какой-то зацепки на будущее. Как же не хватает рядом кого-то, кто не просто отвечал на мои вопросы, а askем можно было бы поговорить. Мастер, так что насчёт моего предложения с твоим способом уничтожения враждей? Неожиданно Хасси снова подала голос. Мы же обсудили, что всех в чёрную дыру не загнать. Я отвечала осторожно, словно чувствуя, как что-то назревает. Но есть твоя перчатка. Хасси подняла руку с частью доспеха, пылающей длани. Потом сняла и протянула мне обратно. Сразу стало как-то полегче. Я и не замечал, как был напряжён без неё в последние минуты. Я слышал, что эти технологии невозможно воспроизвести. Про себя я мысленно отвесил подзатыльник Мишке. Неужели он и про это не сказал мне всей правды? Всё верно. Повторить подобную технологию не под силу ни на вашем уровне развития, ни дебихатам. Нет, похоже, всё-таки не соврал робот-учёный. Но разве вам для уничтожения флота вторжения надо управлять гравитацией? Просто создайте множество устройств, что смогли бы её существенно увеличить, и дело сделано. И ты сможешь собрать подобные устройства? Я затаил дыхание. Смогу. Хасси не задумывалась ни на секунду. Нужна будет только планета с техническим уровнем вроде уничтоженной, где мы смогли бы развернуть производство. Будет. Я яростно кивнул, решив, что присвоить Накаташ после временной смерти Садонатрака будет не так уж и сложно. И ещё нужен флот, большой. Хасси задумалась. Примерно по 1000 кораблей на одну абсолютную химеру, и тогда вы сможете победить. тысяче дебихатов в экзоскелетах и подобных тварей. Я решил округлить на каждого по 1000 кораблей. И того нам нужен флот из примерно миллиона вимпелов. И чёрт побери, я опять же знаю, где его раздобыть. Если удастся договориться с Ами Барном, может быть, кем-то ещё, мы точно наберём нужное количество кораблей, даже с запасом. Как странно. Ещё недавно я думал, что всё кончено. И вот теперь у меня есть детальный план, что нужно сделать для победы. План, где учтены все детали, где заранее продумано всё, что может понадобиться. Если сравнить с этим мои прошлые авантюры, то они больше похожи на тыканье слепого котёнка. Что ж, на этот раз у нас и ситуация другая, и я буду тоже другим. Это по-настоящему последняя петля. И я сделаю всё, чтобы мы подготовились к битве, которая будет ждать нас всех после её завершения. Битве в реальности, что уже никто и никак не сможет изменить.